Хантки повернул в сторону секции Д. «Где ты, сатанинская отродье?» — спросил он. 509-й выступил вперед. Какой смысл было прятаться? «Здесь я. Хорошо. Я сейчас пойду. Простись и оставь завещание. Они тебя заберут потом с помпой». 509-й ухмыльнулся. Фразу насчет завещания он воспринял как великолепную шутку, так же, как и насчет помпы. Бергер подтолкнул 509-го. Тот сделал шаг вперед. «Можно на минутку с вами поговорить?» «Ты со мной? Что за бред?» Хантке направился к выходу. 509-й последовал за ним. «У меня при себе есть деньги». Сказал он в спину Хантки. Деньги? Вот как. Сколько же? Хантки шагал, не останавливаясь, он даже не оборачивался. 20 марок. 509 хотел сказать 40, но какая-то странная сила помешала ему это сделать. Он ощущал это сопротивление как своего рода упрямство. Он предложил половину суммы. За собственную жизнь. 20 марок и два пфенига. Хантки прибавил шагу. 509-му удалось с ним поравняться. 20 марок это все равно лучше, чем ничего. Все это ерунда. Предлагать теперь 40 не имело никакого смысла. 509-й почувствовал, что допустил решающую ошибку. Он должен был выложить все целиком. Вдруг его желудок полетел куда-то в бездну. «У меня еще есть деньги», — сказал он с кроговоркой. «Ты смотри!» ханки остановился. «Капиталист! Капиталист на издыхании. «Сколько же у тебя есть еще?» 509 вздохнул. 5000 швейцарских франков». «Что?» «Пять тысяч...» швейцарских франков. Они лежат в хранилище одного банка в Цюрихе. Хантки рассмеялся. «И я должен поверить тебе, ничтожество!» «Я не всегда был ничтожеством». Ханки бросил мимолетный взгляд на 509-го. «Половину этих денег я завещаю вам», торопливо проговорил 509 -й. «Тут достаточно переписать деньги на ваше имя, а не ваши. 2500 швейцарских франков. Он посмотрел в суровое, невыразительное лицо перед собой. Война скоро закончится, и тогда деньги в Швейцарии очень могут пригодиться. Он ждал. Хантки все еще медлил с ответом. «А если еще война будет проиграна?» Медленно добавил 509-й. поднял голову. «Ах так!» – тихо проговорил он. Значит, на это ты рассчитываешь, а? Но мы постараемся тебе здорово насолить. Вот ты сам себя и выдал. Теперь тобой займется еще политический отдел, запрещенное обладание валютой за границей. Одно присовокупиться к другому. Слушай, мне не хотелось бы оказаться на твоем месте. Иметь 2500 франков и не иметь их не то же самое. Для тебя тоже нет. «Проваливай!» Неожиданно рявкнул Хантки и так резко толкнул 509-го в грудь, что тот упал. 509-й медленно выпрямился. Подошел Бергер. Ханки между тем растворился в темноте. 509 понимал, что догонять его уже не имеет никакого смысла. К тому же ханки был уже далеко. «Что произошло?» – спросил торопливо Бергер. Он отказался взять. Бергер промолчал. 509-й понял, что Бергер держал за спиной дубину. Я предложил ему еще немного больше, но Хантки не захотел. Он смущенно посмотрел вокруг. Наверное, я что-то не так сделал, но я не знаю, что. Что он, собственно, против тебя имеет? Да терпеть меня не может. 509-й рукой по лбу. Сейчас это уже не так важно. Я даже предложил ему деньги в швейцарском банке. Франки. Две с половиной тысячи. Он не захотел. Они подошли к бараку. От них не ждали никаких объяснений. Здесь уже знали, что произошло. Все стояли, как прежде. Ни один не сошел со своего места. Но было такое ощущение что вокруг 509-го уже образовалось какое-то свободное пространство, невидимое, неприкасаемое кольцо, изолировавшее его от остальных, одиночество смерти. «Черт возьми!» — проговорил Розен. 509-й спас его утром. Удивительно, что ему это удалось, и что сейчас Розен уже находился бы там, откуда больше не смог бы протянуть руки — «Дай мне часы», — сказал 509-й Лебенталю. «Зайдем в барак», — проговорил Бергер. «Нам надо кое-что обдумать». «Нет, теперь можно только ждать. Дай мне часы. И оставьте меня одного». Он сел один. Стрелки часов поблескивали зеленоватым светом в темноте. «Всего полчаса», — подумалось ему. 10 минут, чтобы дойти до административных зданий, 10 минут на доклад и приказы, 10 минут, чтобы вернуться. Полукруг большой стрелки, вот и вся его жизнь. А может больше, если Хантке доложит насчет швейцарских денег, вмешается политический отдел, они попробуют заполучить эти деньги, не будут трогать меня до тех пор, пока не достигнут своей цели. Я не думал об этом, когда завел разговор с Хантки. В мыслях было только одно — жадность старосты Блока. Это был шанс, но с трудом верилось, что Хантке доложит о деньгах. Наверное, он доложил, что Вебер желает видеть 509 -го. Бухер тихонько проскользнул в темноте. Вот здесь еще одна сигарета — Проговорил он как-то нерешительно. «Бергер хочет, чтобы ты вошел и там покурил». «Сигарета». Это верно. У ветеранов оставалась еще одна сигарета, одна из тех, которые добыл Левинский после проведенных дней в бункере. Бункер. Теперь ему стало ясно, что это была за фигура на фоне неба, о которой ему напомнил Хантки и где он ее видел. Это был Вебер, тот самый Вебер, с которого все и началось. Пошли, сказал бухер. 509 покачал головой, сигарета, последний обед приговоренного к смерти, последняя сигарета. Как долго ее курить? пять минут. 10, если курить не торопясь. В общем, треть отведенного ему времени. Это слишком много. Вместо этого он должен был сделать что-нибудь другое. Но что? Вдруг у него во рту стало сухо от страстного желания покурить. Он внушал себе, что если закурит, то ему конец. «Уходи от меня», — прошептал он свирепей, «убирайся со своей проклятой сигаретой». Он вспомнил подобное страстное желание курить то была сигара Бауры, тогда, когда Вебер избил его и Бухера. Вебер, снова он, как всегда, как несколько лет назад. Он не хотел думать о Вебере, тем более сейчас. Он посмотрел на часы. Прошло пять минут. Он глянул на небо. Ночь была влажная и очень мягкая. В такую ночь все пробуждается к жизни». Это ночь роста корней и почек. Одно слово. Весна. Первая весна надежды. Странное слабое эхо убиенных лет. Но даже это казалось грандиозным, отчего кружилась голова и все менялось. Какой-то внутренний голос подсказывал ему, не надо было говорить Хантке, что война проиграна. Слишком поздно. Он это уже сделал. Казалось, небо все снижается, становится все темнее, прокопченая, прямо как огромная крышка, под которой спрессованы разные угрозы. 509-й тяжело вздохнул. Ему хотелось уползти прочь, сунуть голову куда-нибудь в угол и закопаться глубже в землю, спасти, вырвать свое сердце и спрятать подальше ото всех, чтобы оно не перестало биться, как вдруг... 14 минут. Он почувствовал у себя за спиной причудливое бормотание, почти переходившее в пение. «Агосфер», — подумалось ему. агасфер совершающий молитву». Он прислушался. Ему показалось, что прошло несколько часов, прежде чем он вспомнил, что это такое. Это было то же распевное бормотание, которое ему... Приходилось часто слышать «Каддиш» — молитва по покойным. Многосфер уже читал молитву по нему. — Я еще не мертв, старик, — проговорил он через плечо. — Вполне живой. Прекрати свою молитву. — Он не молится, — сказал Бухер.